24. Территория колоний. Владение Дома Мещерских. Мобильный командный пункт. 12.30 по местному времени. Солнце зависло в зените, раскрашенным шаром глядя на землю с изумительно голубого неба. Поляще зной, как тяжелое покрывало, давило сверху, не обращая внимания на близость морского побережья, напоминая любому значение слова «пекло». «Люди потели, много пили воды». но не прекращали работу, несмотря на усиливающуюся жару и подходившее время обеда. Карл довольно кивнул. Все-таки щедрые боссы творят чудеса. Каждый рабочий старается так, словно от этого зависела его жизнь. Возможно, так и есть, учитывая суммы контрактов. По возвращении многие смогут устроить незапланированный отпуск, а самые бережливые, скопившие небольшой капитал... и вовсе выйти на пенсию, если сумеют с умом пристроить внезапно свалившиеся на голову деньги. «Сколько осталось до общего подключения?» Гвардеец покосился на главного инженера, отвечающего за энергетику. «Коммуникации — основа всего, аксиома, известная каждому. Без энергопитания ни одно современное сооружение долго не проживет, превратившись в бесполезное нагромождение бетонных коробок, откуда люди быстро сбегут». «Три часа. Сначала пустим по вспомогательной ветке, потом подключим основной реактор в режиме диагностики, затем выведем на полную мощность». Россия ответил низенький толстячок, сопровождавший «Халк-2000» для монтажа и дальнейшей эксплуатации от завода-производителя. «Если у тебя достаточно денег, тебе не просто привезут заказное оборудование, тебе его установят, подключат и научат пользоваться, при необходимости проведя курс обучения работникам». и дальше будут помогать с обслуживанием, сначала на срок гарантии, затем за отдельную плату, следя, чтобы все работало как часы. «Хорошо, не забывайте, что нужно закончить как можно быстрее», — напомнил Карл. Инженер дернул узкими плечами, делавшие круглую фигуру удивительно несоразмерной, но все же заметил. «В деле подключения портативного реактора такой мощности нет места торопливости». С корговоркой прозвучавшие слова раздались глухо. Энергетик не отрывал взгляда от экрана развернутого лэптопа, заключенного в массивный ударопрочный титановый корпус. Ноутбук относился к военной модели, а сам инженер щеголял в штанах с накладными карманами в стиле милитари, футболке и легкой куртке цвета хаки. Любимой одежде наемников в спорной территории. Попытка не выделяться среди солдат удачи не приносила особого успеха. Несуразная круглая фигура мгновенно выделяла толстячка, относя к гражданскому персоналу, Слишком уж не походил он сложением на обычного пса войны. Пол под ногами качнулся, шагающая платформа начала медленное движение, обходя строящиеся здания по кругу. Мопком возвышался над джунглями, выступая удобной площадкой для наблюдения за окрестностями и одновременно служа центром, откуда шло управление. Карл перевел взгляд с экрана энергетика на дисплей, куда выводилась информация о степени завершенности того или иного объекта. Трехмерная виртуальная модель будущих укреплений часто показывала, где и что будет размещено, начиная от казарм и заканчивая позициями зенитно-ракетных комплексов, с недавнего времени прикрывающих территорию домена с воздуха на постоянной основе. Отметив степень готовности оборонительных систем, Карл взглянул за борт покачивающейся платформы. Прилегающий к берегу ландшафт стремительно изменялся. Джунгли отступили вглубь острова, безжалостно вырубленные наступающими строителями. Само побережье, как ни странно, стало более открытым, выглядя на первый взгляд беззащитно. Удобное для высадки мелководья с северной страны лишь усиливало впечатление. Глупый враг подумает так же и отправит десант, совершая роковую ошибку. Уже сейчас ни одна транспортная баржа не могла безнаказанно пристать к берегу, тем более попытаться после этого уйти. Любое судно, осмелившееся на такое безумие, Ждало быстрое и безжалостное уничтожение. Замаскированные средства ближнего поражения находились в режиме автономного сопровождения целей. Вообще, изначально планировалось превратить берег в одно огромное укрепление, созданное на основе последних фортификационных достижений колоний, где обожали воевать и делали это на регулярной основе. Но потом молодой князь приказал изменить проект, сделав все не столь очевидным. И вместо большого количества бетона — появились островки огневых точек оснащенных по последнему слову техники прикрывающие побережье с земли с моря и воздуха превращая беззащитный на первый взгляд участок побережья в неприступную крепость как бывшему кадровому военному карлу не нравился подобный подход эффективность и унитарность первое, чему учили в академии преподавая современные методы возведения оборонительных укреплений все должно быть просто крепко предельно функционально. Никаких красивостей и излишеств. Все для достижения цели — безопасности охраняемого объекта. Но юный князь решил иначе, и большую часть оборонительных систем замаскировали, а прилегающую территорию облагородили. Сначала Карл не понимал, зачем такие сложности, пока до него неожиданно не дошло. Тимофей строил город. Прибрежный город с развитой инфраструктурой, хорошо и, как удивительно зарождающийся из временного лагеря наемников, которых еще недавно представлял из себя жалкую сотню, сейчас мог похвастаться численностью в полтысячи штыков. Среднего размера отряд, если подумать. И если не вспоминать о военных моделях ховербендов, хорошо бронированных и столь же хорошо вооруженных, и нескольких звеньев мехов, полностью готовых к бою в любых условиях. «Какой срок автономности силовой установки?» Инженер-энергетик на секунду отвлекся, взгляд стал задумчивым. «При наличии достаточного количества топливных стержней — бесконечный». Последовала пауза и уточнение. «Конечно, при условии выполнения всех регламентных работ технического обслуживания». «Насчет бесконечности, конечно, соврал», — быстро оценил Карл. «Как минимум, сильно преувеличил. Но на пару лет точно можно рассчитывать. К тому же имелся запасной реактор на случай выхода из строя главного». и несколько менее мощных генераторов, если дело станет худо. Энергия — это пища современной цивилизации. Без нее вся база, а с ней весь будущий город превратится в вымершие каменные джунгли, откуда народ быстро сбежит. А мобком между тем, продолжал неспешное движение, покачиваясь в такт плавно переступающим металлическим ногам, с легкостью несущим массивную платформу сквозь плотные джунгли. Мимо проплывала расчищенная площадка, где уже вовсю монтировали ангары под прибывшие мехи. Далеко справа копали капониры. и князь не хотел лишиться воздушного транспорта с одного удара и приказал обустроить для каждого ховербенда отдельное укрытие из крепкого армированного бетона. Выглядели арочные сооружения неказисто, но наброшенный сверху грунт вместе с остатками травы сглаживал выступающие полусферы, делая их более неприметными. Ремонтные мастерские и все тыловые службы находились еще дальше от берега, вместе с казармами из быстровозводимых металлоконструкций, выполнявших роль временного жилья для прибывших солдат. Скоро им построят более основательное жилище, сделав размещение в какой-то степени комфортным, если сравнивать с базовым лагерем из палаток. Продовольственные склады, арсеналы, медицинские службы и другие постройки хозяйственного назначения находились еще дальше. недоступные для артиллерийских ударов с моря. Многие закрыты маскировочными сетями. Почти ни одно не имело обозначения, за исключением полевого госпиталя, чьи надувные модуль-боксы глядели в небо огромными красными крестами. Конечно, в колониях редко соблюдали священные правила благородной войны, действующие в метрополиях. Но намеренно бить по госпиталям станут только полные отморозки, понимая, что однажды их также могут накрыть, когда они будут стонать на раскладных койках в ожидании первой помощи. «Давай, трави потихоньку!» Слева появился кран на широкой гусеничной платформе, осторожно переставляющий бетонные плиты. Водитель в кабине ловко орудовал рычагами, пока его направлял другой рабочий в ярко-оранжевой каске. Шла установка перекрытий на первый этаж возводимого здания. На первый взгляд открывшаяся картина выглядела нелепо. На недавно очищенной от джунглей площадке вырыли котлован, залили фундамент и начали быстро устанавливать бетонные блоки, строя здания как конструктор. Но Карл знал, что это обманчивое впечатление, и что совсем скоро рядом вырастет еще несколько братьев-близнецов первой постройки, став основой для зарождающегося ядра будущего поселения. Вообще, строительной техники в этой части владения наблюдалось неожиданно много. Куда больше, чем на других участках. Рабочие тоже встречались намного чаще, чем солдаты. И от строительных жилетов мельтешило в глазах. Стройка шла в несколько смен днем и ночью, позволяя достигать поразительных результатов по скорости застройки выбранных территорий. «Действительно город», — задумчиво пробормотал Карл, впервые задумавшись о планах юного сюзерена насчет новоявленного владения. Сначала гвардеец думал, что это будет нечто вроде крепости, растянутой по побережью, с центром в виде поместья на возвышенности, доминирующей над прилегающими окрестностями. Но теперь стало понятно, что планы последнего наследника рода Мещерских куда обширнее, чем предполагалось изначально. «Интересно, будем завоевывать весь остров или оставим кусочек корпорантам и эль-синдикату?» усмехнулся гвардеец, вспомнив боевиков картеля на смешном танке. размышлять на данную тему не успел. Как всегда, неожиданно показалась грунтовая дорога, ведущая наверх, через пару сотен метров упираясь в кованые ворота поместья. Мастер войны чуть повернул голову в сторону пилота, управляющего мобкомом. «Тормози!» Боец понятливо снизил скорость. Платформа плавно начала опускаться, сгибая механические конечности. Бросив последний взгляд на занятого энергетика и убедившись в том, что тот не желает отрываться от дисплея рабочего лэптопа, Карл легко спрыгнул вниз, не дожидаясь, пока выдвижная рампа командного пункта встанет вровень с землей. «Отойдите на сто метров вправо и ждите», — велел он одному из пехотинцев, по штату охранявших мобком в ходе боев. Тот кивнул, передав приказ пилоту. Вскоре шагающая платформа, мерно покачиваясь, в указанном направлении Сам Карл, вздохнув, двинулся вверх по дорожке. Ему никогда не нравилось посещение домена с его жутко перекрученной энергетикой, где даже у привычного ко всему гвардейца иногда по спине пробегали мурашки. А еще часто казалось, что за ним наблюдают призрачные сущности, казалось, населяющие кусок земли, поднятые из глубин астрала. «Карл нашел меня на уже знакомой террасе позади дома». Замер на секунду на пороге, быстро огляделся, убеждаясь, что я один, и лишь после этого шагнул на выложенную плиткой поверхность. «Строительство идет по графику», — осведомился я светским тоном, дождавшись, когда вассал подойдет достаточно близко. «В разгаре!» — подтвердил он. «Ангары для мяхов почти закончили. Осталось прокинуть последние кабели и подключить электричество, и можно заводить машины внутрь». «Хорошо». внул я и вернулся к тому, чем занимался до прихода хмурого гвардейца, с озерцанием выложенных на столе кинжалов. Раньше на этом месте неряшливыми горками громоздились самоцветы и артефакты украшения из сокровищницы. Сейчас лежало разнообразное колеще и режущее холодное оружие. В основном короткие клинки самых разнообразных форм и размеров. Выбираете замену десантному ножу? — осведомился Карл без особого интереса, окидывая взглядом выложенное на столе железо. И охмыкнул. Как и все профессиональные вояки, Ольбрихт Бельский не понимал любви некоторых дилетантов из гражданских к старинному оружию, из которого, если и можно кого-то убить, то либо сильно постаравшись, либо случайно. «Скорее наоборот», — я провел пальцем по лезвию ближайшего кинжала, «в изукрашенных ножнах». с чеканным рисунком из серебра и выпуклой рукоятки в виде волчьей головы. Он слабо отдавал магическим фоном демонстрируя, что относится к классу боевых артефактов. «Может, его?» «Излучение должно замаскировать проделанные манипуляции». «Подарок кому-то!» — уточнил Карл. По моим губам скользнула усмешка. «Мимолетное раздумье. Говорить или нет?» И ответ. «Нашим новым италийским друзьям». К чести вассал он быстро понял, о чём речь. «Это они пытались взять под контроль Майю. Но зачем? Охотились на вас?» Я отмахнулся. Старая история. Пару сотен лет назад предки пересеклись на кривой дорожке с кланом Чезары. Макаронники затаили обиду и не нашли ничего лучше, чем попытаться отомстить мне. Гвардеец несколько секунд обдумывал полученные сведения. «Идиоты!» Наконец вынес он вердикт и спросил. «Нам следует ожидать прямого нападения?» «После смерти тени изнанки!» С моей стороны последовал неопределённый жест. Пальцы снова прикоснулись к лезвию приглянувшегося кинжала. «Нам всегда следует ожидать нападения», — норовоучительно заметил я, рассеянно поглаживая удивительно холодный металл. Что касается возможного ответа от Чезаре, то, думаю, в ближайшее время его ждать не стоит. Они сделали попытку и промахнулись. Теперь возьмут паузу, чтобы нанести следующий удар. «Но, думаю, прямой военной атаки можно не опасаться. Этот венецианский род в основном известен своими ментальными техниками, но не умением воевать. Они могут взять под контроль кого-нибудь еще, например, одного из офицеров-наемников», — логично указал Карл. «Да, такая вероятность присутствовала. Но именно для этого я намеревался опередить противника, сделав ответный ход первым». И по моему задумчивому взгляду, скользившему по выложенному на столе холодному оружию, гвардеец догадался об этом. «Вы хотите ударить первым? Нанести ответный визит любезности, так сказать?» — проронил он. Я кивнул. «Лично я в Италию не поеду. И еще чего не хватало. Но выразить свое неудовольствие попыткой покушения должен». Ха. Я хмыкнул и развел руками, словно говоря, «А что еще делать?» «Нормы светского поведения Ариста обязывают ответить ударом на удар. Иначе уважать перестанут». «Отправите по следу наемных убийц?» «Карл тоже не верил, что ради каких-то макаронников я все брошу и немедленно отправлюсь на другой конец света. Характер не тот. Но и оставлять без последствий выпад не буду». «Сначала собирался», — кивнул я, подтверждая догадку. «Но потом подумал, что заурядная отправка наемников будет выглядеть слишком пошло». Особенно после всех усилий, что приложили чезары чтобы отомстить. Отвечу тем же, изящным и утонченным ударом в духе венецианских междоусобиц. Как? Карл и правда заинтересовал нестандартный способ для ответной мести. Набирался опыта для будущего. Похвальное рвение в познании сложных взаимоотношений между старшими семьями. Я взял в руки примеченный ранее клинок, осторожно провел подушечкой пальца по лезвию, оценивая качество заточки. И сказал скучающим тоном, словно речь шла о пустяке. «Помещу сознание плененного мага в кинжал, перед этим сломав волю и запрограммировав на убийство всех родственников, оказавшихся поблизости. А затем отправлю в подарок одному из Чазары». Подметил, обдумывая адресата посылки. Видимо, самому слабому, кто не сможет противиться ментальной атаке. «А когда он получит кинжал?» Карл не договорил вопросительно приподняв бровь. «Наш пленный друг со сломленной психикой возьмет его под контроль «Ха -ха -ха», сказал я и вновь усмехнулся. «И одержимый начнет убивать своих!» Гвардеец восхищенно прицокнул. «Хитро!» «Думаешь, это достойный ответ на попытку убийства?» — спросил я, не сомневаясь в ответе. Карл склонился в коротком поклоне. «Думаю, это войдет в историю, и о нем еще долго буду вспоминать!» Он помедлил и уважительно добавил. «Милорд!» Я едва заметно улыбнулся и снова обратил взор на кинжал. Предстояла трудная работа, но из тех, которую делаешь с удовольствием. Макаронники не знали, с кем связались, и теперь поплатятся за это. Заодно не мешает показать всем остальным, что клан Мещерских возродился из небытия и вновь хочет занять свое место под солнцем.